Глава двадцать Луна. Не успела я испугаться, как в стене появился разлом, и к нам пролез мужчина в форме звездных торговцев. Я узнала и темные брюки, и многофункциональный жилет, который дальнобойщики предпочитали носить на голое тело. «Трое выживших!» С трудом удерживая пролом, крикнул незнакомец. Мускулы на его руках вздулись от напряжения. «Двое!» Дрожащим голосом поправила я и осторожно высвободилась из объятия Сфира. «Два человека и киборг!» «Точно, робот!» Хмыкнул мужчина и, подперев плечом пролом, протянул ладонь. «Выбирайтесь по одному!» «Сначала дочь!» Я подтолкнула наи но она пугливо прижалась к Сфиру. «Девочка, бояться надо не людей, а как раз роботов!» С улыбкой пожурил ее мужчина. «Люди не ломаются!» «Еще как ломаются!» Серьезно возразила Ная и кивнула. «Посмотрите на свое плечо!» Тот опустил голову и, заметив кровь, чертыхнулся. А дочка взяла на руки прижавшего уши кота и попросила Эсфира. «Помоги нам выбраться отсюда!» Тот молча поднял и на руки и двинулся к стене. Я заметила, как заблестели дрены Эсфира, и принц одним ударом ноги разбил стену. Я последовала за ними, стараясь не пораниться о покореженный металл. И вновь Эсфир преобразился, будто передо мной лишь кукла. Смотрел прямо, на лице не единой эмоции. А милая улыбка, обнажающая ямочки на щеках моего принца, теперь мне будет лишь сниться. Изображающий киборга-человек осторожно поставил Най на пол, и Тим тут же зашипел. «Женщина с ребенком, робот и животное». Услышала я хрипловатый, сочившийся сарказмом голос. «Отличный улов!» «Улов? О нет, неужели Эсфир ошибся, и вместо честных торговцев мы попали к преступникам?» Сдержав дрожь, я повернулась к говорившему и громко спросила. «Вы пираты?» Тот рассмеялся, а у меня сердце замерло при виде знакомых ямочек и изумленного взгляда. Покачнувшись, я вцепилась в руку напоминавшего камень Сфира. С трудом сохранив равновесие, прошептала. «Вик!» Найя уронила руки, и кот плюхнулся на пол. Обиженный, он, помахивая обрубком хвоста, забрался по одежде Сфира и улегся на его плечах. Дочка посмотрела на меня так пронзительно, что похолодела в груди. «Так это... папа?» Улыбка сползла с загорелого лица мужчины, чем-то похожего на эсфира. Возможно, принц будет выглядеть так же лет через пять. Но сейчас я замечала и жесткую складку на лбу, и сеть лучившихся вокруг глаз морщинок. И дело даже не в них. Я смотрела на человека, которого ждала целых пять лет и не чувствовала ничего, кроме удивления. Ни боли, ни разочарования, ни радости, ни любви. «Может, и не было ее?» «Луна?» «Он меня не сразу узнал!» «Приятно, что ты еще помнишь мое имя!» Я положила ладони на плечи насупившейся дочери и добавила «А это Наи, моя дочь!» «Так у тебя еще одна дочка, капитан!» Рассмеялся мужчина, которого мы увидели первым «Тише, Лот!» — осадил его Вик. Сердце мое все же кольнуло. — Еще одна? Значит, у Вика есть другая семья. Неудивительно, почему мы с Наи стали не нужны. Та дочка наверняка не Аврен, и проблем с ней нет. — Нет, — возразила я. — Наи моя дочь. — Да, — подтвердила она. «И у меня будет новый папа, который нас с мамой никогда-никогда не бросит!» Она посмотрела на киборга. «Да?» Я тут же добавила, чтобы отвлечь внимание торговцев от странных слов дочери. «Благодарю вас за спасение и прошу передать нас капитану имперского военного крейсера несиму «Луна, ты сошла с ума?» Нахмурился Вик. Шагнул к нам и с подозрением, осмотрев эсфира, заявил. Тебе нельзя к стражам, они же сразу. Он неопределенно взмахнул рукой и воскликнул. Как тебе удалось сбежать с Хатара? Что с Синой? Какая тебе разница? Холодно уточнила я. Ты нас бросил. Да, я все бросил, подтвердил он как только увидел в сети новость о том, что Эсфир был замечен на Хатаре. Махнул на все запреты и, приказав свернуть с курса, полетел проведать вас. «Очень мило», — хмыкнула я, но верится с трудом. «Мам, это правда», — тихо поддакнула дочь. «У девочки глаза светятся?» Глядя на Най, насторожился Лот. «Или у меня галлюцинации?» «Аврен!» — пробежался шепот по рядам собравшихся вокруг нас торговцев. «Девочка, Аврен!» Я прижала дочь к себе, беспокоясь, что мы попали в руки тех, кто не побрезгует продать ребенка. Но Вик вскинул кулак и предупредил. «Аврен не причинит никому вреда. Слово капитана. Расходитесь по местам. Капсулу в мусорный контейнер». Наградил меня тяжелым взглядом. — Нам надо поговорить. Иди за мной. Мы двинулись за Виком, но он тут же остановился и кивнул на Эсфира. — Робота оставь здесь. — Нет, — решительно возразила я. — Он наш телохранитель и за котом присмотрит. Насколько я помню, ты их терпеть не можешь. — Ох, Луна! — неожиданно рассмеялся Вик. Только ты могла потащить кота в космос. «Тим мой!» Наи посмотрела на него из-под лобья. «И я его обожаю, а тебя ненавижу!» «Очень рад за Тима!» Поморщился Вик и снова двинулся в сторону серебристой дверной панели. Положив ладонь на мерцающий экран, замер на миг и, когда вход открылся, пригласил. «Заходите». Я вошла в небольшое светлое помещение, где вдоль длинного, зияющего космической чернотой окна выстроились сверкающие датчиками приборы, а у стены напротив взвал к уютному отдыху большой мягкий диван. Раскрытая книга на приземистом столике подсказывала, что Вик что-то изучал. Я приблизилась и, наклонившись, тронула потемневшие от времени листы. Исследование на Ишет. Прочитала я название и посмотрела на Вика. «Твоя бабушка изучала Авренов?» «И полюбила одного из них», — скривился он. «Когда планету уничтожили, погиб и ее мужчина, а бабушка осталась с дочкой на руках. Именно бабуля и придумала использовать потомков Фарисов, чтобы скрывать Авренов». Девочка выросла и вышла замуж за одного из фарисов. У пары родился ребенок. Обычный человек. Он поклонился, словно представляясь. «А вот Найе не повезло унаследовать геновренов, поэтому пришлось вас оставить под покровительством Синоя. Кстати, припечатала я его взглядом. Поздравляю с женитьбой. Прости, отвел он глаза». Я всего лишь человек. Я смотрела и не могла поверить, что считала Вика похожим на эсфира. Да они совершенно разные. Принц смотрел перед собой, но желваки под его скулами так и вытанцовывали. Я уже знала, что он злится, но держится. Ты улыбаешься? Казалось, Вик удивился. Я думал, будешь проклинать. У меня давно закончились проклятия. Покачала я головой и спросила, «Зачем ты свернул со своего пути, Вик? Ты пять лет не думал о нас. Почему вдруг решил проведать именно сейчас?» «Не моя идея», — признался он и, подняв книгу, перевернул ее корешком вверх. «Но когда оставил тебя на хатаре, вернулся домой и застал маму умирающей». Он отодрал часть переплета и вынул небольшое, сверкнувшее зеленью камня колечко. Она попросила передать это своей внучке. «Я тянул, думал, вот еще один рейд и навещу вас». А когда услышал, что военные крейсеры окружили Хатар, испугался, что не успею выполнить последнюю просьбу матери. Он присел на корточки и протянул кольцо дочери. Этот камень — все, что осталось от планеты твоих предков, Ная. Тут один из экранов на стене осветился. Я увидела голограмму очень крупного мужчины в форме и услышала суровый голос. «Командиру торгового судна от майора Стражей Несима, срочный приказ на стыковку!» Тим на плечах Асфира выгнул спину и зашипел. Коту явно не нравилось в космосе.